Глава двадцать первая По дорожке, освещенной полной луной, шли четверо в темном и без каблуков, объединенные одной лестницей. Периодически сбиваясь с темпа и сдавленно по очереди чертыхаясь, шпионский квартет приближался к двухметровому забору из металлического профиля. Полная луна и фонарь на улице хорошо освещали дорожку, но с нее пришлось свернуть в кромешную темноту под яблони, растущие вдоль злополучного забора. Задача предстояла невыполнимая. В полной темноте беззвучно маневрировать с длинной лестницей среди яблонь, а потом также беззвучно приставить лестницу к металлическому забору, Такой маневр требовал высшей степени скоординированности движений. Первое с сохом упала Дарья, после того, как Анжела, уворачиваясь от ветки, потянула лестницу на себя. Падая, Дарья свалила Анжелу. Константин из последних сил, стараясь удержать равновесие подельниц, дернул лестницу на себя, стряхнув милу, как осенний листок. К ворчанию Дарьи добавилась Охань Анжелы и вскрик Милы. Завершающим аккордом прозвучал металлический грохот. Отпущенная дамами лестница врезалась в забор. Все замерли в тех позах, в которых их застал звук удара. Как в детской игре море волнуется раз. На соседском участке загорелся свет. На крыльцов лигеля с матами наперевес выскочил разъяренный охранник... Свет фонаря заскользил над забором по верхушкам деревьев. Константин дал знак не шевелиться. И на иступленной вопле охранника «Что там у вас опять происходит?» никто не ответил. Поматерившись на крыльце, охранник ушел, хлопнув дверью. Дамы мы облегченно выдохнули. «Я чуть не умерла от страха», прошептала Мила. Все трое на нее шикнули, и снова замерли, прислушиваясь. На соседнем участке было тихо. «Что теперь делать?» — почти одними губами спросила Анжела. «Ждать?» — спросила Дарья. «А чего ждать?» — ответил Константин. «Отойдите в сторонку, я поставлю лестницу». да мы стараясь двигаться бесшумно, отступили под деревья. Константин, вместо того, чтобы тащить лестницу к забору, принялся расшнуровывать кроссовки. Подруги разинули рты. А когда он разулся и начал стаскивать носки, Анжела не удержалась и фыркнула. «Эротичненько!» Дарья и Мила, зажав рты, давились смехом. Константин приподнял бровь, глянул на дам и самодовольно произнес. «И заметьте...» Без музычки сдерживать смех стало намного сложнее, но скрипнувшая дверь соседнего флигеля заставила всех моментально замереть. Дождавшись, когда охранник хлопнет дверью еще раз, Константин обулся, а носки надел на верхние концы стоек лестницы. «Толково!» — прокомментировала Дарья. Наконец лестница была приставлена к забору, и все четверо собрались возле нее. «Ну, я пошел», — сказал Константин, ставя ногу на первую перекладину. «Если что, поднимите шум, отвлечете охранника на себя, типа грабят, убивают и так далее». «Я с тобой», — объявила Мила. «Зачем?» — удивился Константин. Или я с тобой, или начинаю кричать уже сейчас. И Мила демонстративно набрала воздух в грудь. Мы ж все обговорили, попробовал вразумить подельницу Константин. Я боюсь, встала в позу Мила. Константин обернулся к Дарье с Анжелой за поддержкой, но те отмахнулись. Ой, да пусть идет. Константин обреченно вздохнул. «Я вперёд, ты следом!» — бросил он Миле и полез по лестнице. Добравшись до верха, Константин легко перекинул ногу через забор, слегка уперевшись носком в поперечную трубу, к которой крепились листы рифлёнки, легко и беззвучно спрыгнул на ту сторону. Пришла очередь Милы. Подъем по лестнице особых затруднений у неё не вызвал. Она встала на предпоследнюю ступеньку-перекладину, и собиралась так же, как Константин, перебросить ногу через забор, но при взмахе у нее с ноги сорвалась калоша и исчезла за забором. Константин сдавленно ойкнул. «Вы чего кидаетесь?» — спросил он, потирая макушку. «Я ненарочно», — сдавленно хихикой ответила Мила. Босой ногой встать на поперечину забора было проще, чем Мила и воспользовалась. Придерживаясь за острый край профиля, Мила перекинула вторую, пока еще обутую ногу. Но калоша, не поместившись на узкой трубе, соскользнула сначала с поперечины, а потом и с ноги. Мила со сдавленным визгом упала на Константина, свалив его с ног. Охранник не заставил себя долго ждать. Взмахивая фонарем и ругаясь, на чем свет стоит, Он пошел прямо к тому месту, где Мила вжималась в Константина. Вернее, она изо всех сил старалась вжаться в землю, но Константин, на которого она упала, здорово этому мешал. «Грабят, убивают!» – раздался истошно крик Дарье. «Держи, вора!» – присоединилась Анжела. «Вот гад ты куда, сволочь!» Мила дернулась на помощь к подругам, но Константин прижал ее и прошептал на ухо «Не шевелись». Приближавшийся было к басным пяткам милый луч фонаря дернулся вверх, и охранник пробасил «Что у вас там?» «Полиция!» — продолжала вопить Дарья. Потом с той стороны забора раздался треск сучьев, удаляющийся топот и хлопок входной двери в дом. После этого наступила тишина. Охранник постоял, прислушиваясь, и пробурчал недоверчиво. Неужели угомонились? Еще немного постоял и направился к флигелю, бормоча под нос. «Послал же бог соседушек!» мило с Константином дождались, когда охранник закроет за собой дверь флигеля, после чего, не вставая, поползли к соседскому дому. В это время потух фонарь на улице. В наступившей тишине уже можно было встать и нормально идти, пусть и не в полный рост, но, по крайней мере, не ползком. Но оказалось, что Константин с Милой рано обрадовались. Охранник, видимо, встревоженный постоянными шумными инцидентами на соседнем участке, решил подстраховаться и включил местное освещение. В результате залитый светом фасад дома с крыльцом был теперь как на ладони. Константин и Мила с чертыханиями снова припали к земле за низкими кустиками. «Ползем вдоль кустов. От них быстренько к деревьям и там ныряем за дом», — скомандовал Константин. «Но там же, скорее всего, нет окон», — возразила Мила. «Зато нет и охраны. Что-нибудь придумаем». В конце концов, это не крепость, а всего лишь дом, да еще и дачный. Мила не нашла, что возразить, и они поползли. Проползти по газону небольшое расстояние от кустов до деревьев, казалось бы, несложная задачка. Но беда в том, что именно этот газон недавно был залит тосиком. Лужа, конечно, сошла, но земля оставалась мокрой. Константина это мало трогало, он деловито полз вперед. А вот Мила всякий раз, отрывая руку от земли, пыталась ее отряхнуть или оттереть от траву. Про мокрые грязные коленки она старалась даже не думать. На этот раз доморощенным шпионам повезло. Они доползли до деревьев, и их никто не увидел. Под деревьями Константин и Мила смогли, наконец, подняться и, перебегая от ствола к стволу, ринуться к углу дома. Окно на том торце, у которого оказались Мила и Константин, было на втором этаже. Поэтому Константин, не задерживаясь, направился к проходу между задней стеной дома и забором. Мила, осторожно переступая босыми ступнями, пошла следом. Прежде чем нырнуть в кромешную темноту, Константин дождался Милу. «А может, в это окошко?» — жалобно спросила Мила, показывая пальчиком на второй этаж. «Если лучше, ничего не найдем», — ответил Константин, сунулся в проход и, зашипев, отпрянул. «Что там?» — испугалась Мила. «Самая надежная охрана», — ответил Константин, потирая руки и, глядя на босые ноги Милы, пояснил. «Крапива там!» «Я не пойду», — сразу же заявила Мила. «Тогда жди здесь», — развел он руками. «Одна?» — возмутилась Мила. «Ну, давай вдвоем постоим», — усмехнулся Константин. «Отдавай кроссовки и пойдем вместе», — недолго думая потребовала Мила. «Ага!» — растерялся Константин. Но ну, тут же скинул кроссовки и подопнул их Миле. «Да забирай!» Мила с победным видом засунула ноги в сорок последней лыжи. «Если потеряешь, как галоши, будешь искать, пока не найдешь. Хоть до утра!» Строго сказал Константин, накинул капюшон куртки и нырнул в крапиву. Мила натянула рукава, зажмурилась и, тихонько поскуливая, пошла за ним. Окна на той стороне дома точно не было. Зато было много всякого разного. Мотки проволоки, обрезки труб, доски. И все это служило своеобразными вазонами для мощных крапивных стеблей, о чем быстро узнали крадущиеся в ночи. Теперь уже Константин недовольно шипел и цикал. мило сопереживала, но кроссовки отдавать... «Не спешила».